Издательство Эксмо. Александра Миронова. Алёнушка. «Свадьбу будем праздновать у мамы в столовой», — решительно заявил Костик, расправляя плечи и примеряя на себя роль главы семьи. Больше всего в этом мире Костя любил порядок и презирал расточительство. Сам себя он называл «рачительным» алена в этот момент мирно попивающая чай закашлялась дай похлопаю засуетился костик вскакивая с табуретки и одним шагом преодолевая маленькую кухню высокий задевающий вихрастой головой старомодную люстру прикрепленную к низкому потолку он был нескладным и плохо слепленным словно китайский манекен глубоко посаженные темные глаза волосы той же масти Лицо с крупными чертами, наводящее на мысли о не слишком породистой, но умный, добрый и преданный лошади. Не надо, сквозь кашель запротестовала Алена, вытирая глаза и пытаясь восстановить дыхание. Это я от восторга. Смотри, как все удачно получается, просиял костик, снова усаживаясь на место и шумно втягивая остывший чай из скромной чашки с цветочками. Мама у дяди Коли купит свинины, баранины. Сала сама сделает, котлет накрутит, на горячие ребра. Мама знаешь, какие ребра делает? Ум можно отъесть. Ну и помидоры ее фирменные. Она ведь как чувствовала. В прошлом году закруток побольше сделала. Замариновала, засолила, с перчиком наквасила. Томатный сок домашний будет. Мама еще нафарширует свежих помидоров. Ты же знаешь, у нее их каждый год, как у шахтера угля. Девать некуда. А в этом году все так удачно получится, весь урожай в деле, и выбрасывать ничего не придется. Воодушевленный воспоминаниями о маминых помидорах, Константин достал из кармана простой листок в клеточку, испещренный мелким угористым почерком. Я тут список гостей прикинул, но мои понятно. Надо будет еще двоюродных пригласить. Обязательно. Виталик это мой кузен, уже директор хрустального завода закажем ему в подарок люстру но только чтоб к потолку крепилась рожок какой нибудь а то твоя мне уже всю голову отбила это мамина тихонько возразила алена но костик увлеченный списком гостей ее не услышал антон васильевич с женой позовем это мой зав отделением но я его не знаю снова попыталась возразить алена на этот раз ее тихая реплика донеслась до жениха познакомишься пожал он плечами В нашем мире все решают связи, Леночка, так что за отделением точно будем приглашать, хотя этот жлоб ничего нормального не подарит. Слушай, а может, конверты с деньгами попросим вместо подарков? Ну, кто-то пожмотничает, ясен пень, а кто-то их хорошо даст. Или, может, предложим, чтобы на конвертах имена сразу писали? Пусть им стыдно будет потом. И предупредим, что будем при всех открывать и смотреть, а? Тогда точно больше положит. А мы с тобой машинку стиральную купим, да и кухню не мешало бы поменять. Где мама готовить будет?» Костик был настолько поглощен будущими перестановками, что не заметил, как Алена, кутаясь в старую мамину шаль и прихватив чашку с чаем, тихонько выскользнула из кухни. Внезапно она остро почувствовала собственное одиночество. В список приглашенных на ее свадьбу состоял сплошь из гостей со стороны жениха. Она сама добавила лишь два жалких имени — Нонна Васильевна, директора школы, где работала, и одной учительницы — Аллы, с которой у нее сложились дружеские отношения. Алена догадывалась, что строятся они скорее на том, что у нее нет матери, а у Аллы Петровны никогда не было детей. Но Аллочка, как она называла старшую подругу, регулярно кормила ее домашними пирожками, а Алена делилась с ней нехитрыми печалями и радостями. Именно ей первой она рассказала, что Костик, после почти пяти лет отношений, сделал ей предложение, и скоро она выйдет замуж. Алла так за нее радовалась врач молодой, перспективный. А теперь ей предстоит сообщить подруге, что свадьбу они будут праздновать, в школьной столовой, которой заведует мать Костика, Надежда Алексеевна. Костик равномерно бубнил на кухне, ничуть не смущенное отсутствием невесты. А Алена вышла на балкон, больше похожий на скворечник, в углу которого стоял завернутый в плотную пленку манекен. Все, что осталось от ее мечты стать модельером. Теплый весенний вечер уже опустился на уставшие улицы. Во дворе гомонили ребятишки, на лавочках умастились россыпью старушки и молодые матери, неодобрительно косившиеся на осторожно парковавшихся автомобилистов, которые старались никого не задеть. Обычный вечер, которому было суждено безвозвратно изменить ее жизнь. Но Алена еще об этом не знала. Поэтому удивилась, услышав триль звонка. Где-то в глубине ее души все еще жила маленькая девочка, верящая, что неожиданные звонки в дверь приносят чудеса. Но эту девочку уже потихоньку начинала заглушать опытная женщина, запирающая малышку на ключ в правом углу сердца. И запрещающие ей верить в сказки. Может быть, мама сама решила приехать. Костик опередил Алену и уже открывал дверь, не посмотрев в глазок. Она хотела про салаты поговор, открыв дверь, он осекся. А Алена тщетно попыталась рассмотреть из-за его спины неожиданного гостя. Выснецова Елена Викторовна здесь живет, поинтересовался приятный баритон. Здесь, кивнул Костик пристально рассматривая незнакомца который смотрелся столь же неуместно в узкой крохотной прихожей как павлин на птичьем дворе одет незнакомец в общем то непримечательно, но был в этой непримечательности особый шик который можно купить только за очень большие деньги а вы собственно кто румянцев игорь петрович мужчина скользнул рукой в карман пиджака и достал оттуда визитную карточку. Адвокат? удивленно прочла Алена, обойдя костика и уставившись на кусочек картона темно-серого цвета, украшенный серебристыми буквами. Да, я адвокат Кирилла Вишневского. Кирилла Вишневского? Еще раз недоуменно переспросила Алена. Была у нее такая дурацкая привычка все переспрашивать. Когда-то она прочла в книге у Дейла Карнеги, что этот нехитрый прием побуждает людей продолжить рассказ. И поговорить с вами подольше. Вишневский. Это тот богатей, что разбился недавно. Проявил неожиданную осведомленность Костик. Да. Кирилл Палч трагически погиб в автокатастрофе. Адвокат опустил глаза, придавая лицу скорбное выражение. Может быть кофе или чай? Неожиданно опомнилась Алена, ничего не понимающая в происходящем, но вспомнившие о правилах хорошего тона. Адвокат. Окинул быстрым, почти незаметным взглядом видневшуюся из-за широкого костиного плеча скромную кухню, которая едва была способна вместить троих людей, и вежливо покачал головой. «Благодарю, но вынужден отказаться. Я бы хотел пригласить вас завтра в свой временный офис. Зачем это ей идти в ваш офис? И почему это он у вас временный? У вас что, нет собственного офиса? Может, вы мошенник, а не адвокат? снова опередил Алёну Костик. «Мы этого вашего Кирилла Павловича знать не знаем и никакого отношения к нему не имеем и иметь не хотим, между прочим». «Молодой человек, я понимаю ваши опасения и даже в какой-то мере их разделяю», миролюбиво заметил Игорь Петрович, ничуть не огорченный недоверием Костика. «Но я бы хотел пообщаться с Еленой Викторовной наедине, если вы не возражаете». — Возражаю, — взъерепенился Костик, который очень не любил, когда ему указывали на его место. — Елена Викторовна моя будущая жена, между прочим. — Вот когда она станет вашей женой официально, тогда мы с вами и сможем пообщаться. Улыбка адвоката стала еще шире. — А пока что я связан адвокатской тайной. — Елена Викторовна? — Да, — пискнула Алена, которую даже собственные ученики не величали Еленой Викторовной. «Жду вас завтра в двенадцать часов вот по этому адресу. Это бюро моего коллеги. Пожалуйста, не опаздывайте, это очень важно». И проскользнув мимо Костика, адвокат вручил еще одну серебристую карточку лично Алене, а затем словно растворился в пространстве, оставив девушку в недоумении смотреть на кусок картона в сгустившемся полумраке прихожей, напоминавший слиток серебра. Ты же не собираешься идти к этому бандиту. Костик кипел, как забытый на плите чайник. Почему бандиту? Слабо возразила Алена, неожиданно раздавленная произошедшим. Последним потрясением в ее жизни стала смерть мамы, случившейся пять лет назад. Именно на ее похоронах она и познакомилась с Костиком, хранившим дедушку. Этот день стал своеобразной чертой, поделившей ее тихую и скромную жизнь на две половины. Впервые они жили вдвоем с мамой, в крошечном теплом и уютном мирке, ограниченном стенами небольшой квартирки, которую маме дали за старательную работу на ниве жилищно-коммунального хозяйства, а потом за роковой чертой, которую перешагнула мама. Жизнь Алены, как ни странно, продолжилась. Стены квартиры остались все те же, вот только вместо мамы пространство занял Костик и оно стало ощутимо меньше и гораздо более душным. — Костик... — Алена не смела поднять на него глаз. — Ты же сегодня к Надежде Алексеевне собирался. — К маме. Зови ее мамой, мы же с тобой обсуждали. — Хорошо, после свадьбы. Все так же, не поднимая глаз, покорно пообещала Алена. — Уже поздно, я переживаю, когда ты по темноте ходишь. — Да. Спохватившись, Костик бросил взгляд на часы, показывавшие половину девятого вечера. — Точно, побегу. «Ты посмотри список гостей и подумай, как нам столы расставить». «Хотя мама говорит, что там только буквой «П» получится». «Буквой «П»?» — кивнула Алена. «Надежда Алексеевна виднее». «Да, я всегда говорил, что у мамы глаз-алмаз», — горделиво сообщил Костик, накидывая легкий пиджак и обнимая невесту. «Этим я в нее пошел. Не боись, Ленок, со мной не пропадешь. И целомудренно чмокнув невесту в лоб... Костик направился к двери. Затаив дыхание, Алена смотрела, как он взялся за ручку, как приоткрыл дверь и замерла, когда Костик остановился. «И не вздумай идти к этому мутному типу, мало ли что!» «От таких одни неприятности!» — назидательно приказал жених. «Не буду», — покорно кивнула Алена. «Пока, Костик». Она слушала, как шаги Костика замерли на первом этаже. Как открылась и хлопнула дверь подъезда затем вышла на балкон, чтобы проводить жениха взглядом и помахать ему рукой. Такая у них была давняя традиция. После чего вернулась в комнату, взяла телефон и вышла в интернет. Кирилл Вишневский был личностью выдающейся. Известный предприниматель, впрочем, чем именно занимался покойный, всегда указывалось в обтекаемых формулировках. Заработал первоначальный капитал благодаря удачной женитьбе на дочери видного партийного деятеля в мутное время он подсуетился и стал владельцем нескольких небольших заводов которые ему вскоре удалось превратить в ведущие предприятия страны по ходу дела покойный искупал месторождение полезных ископаемых стал практически монополистом на рынке речных перевозок а также владельцем успешного дома мод но известен он был вовсе не этим Вишневского все знали как коллекционера русской живописи и мецената. Владелец внушительной частной коллекции уникальных полотен, он часто выступал покровителем молодых талантов, особенно благоговел к юным художницам, которых периодически менял и официально представлял свету как своих спутниц. Благо, статус вдовца позволял. И хотя Алену, несостоявшуюся художницу, в другое время, безусловно, заинтересовала бы коллекция почившего бизнесмена, которая, по слухам, после его смерти должна была перейти к ведущим музеям страны. В данный момент ее гораздо больше волновала личность самого Вишневского и членов его семьи. Какое отношение бизнесмен мог иметь к ней лично или же к ее маме? А что, если это первая мамина любовь или же... Алена потрясла головой предположение о том, что именно Вишневский является ее отцом, было смехотворным. Нет, мама, конечно, не рассказывала ей, что отец был космонавтом или полярником. Она обошлась кратким пояснением, что Алена родилась в результате мимолетного студенческого романа, после чего ее отец скоропалительно женился на другой, а мама из гордости не стала сообщать ему о своем положении. Взяла отпуск, а затем и вовсе перевелась из столичного вуза, в областной университет алена пробежалась по биографии и личной жизни вишневского он был старше мамы поэтому никак не мог быть ее сокурсником закончил совершенно другой университет к тому же его дочь каролина писанная красавица была ровесницей самой алены и абсолютно никакого внешнего сходства между ними увы не наблюдалось не была алена похожая и на брата каролины никиту нет исключено Ночь Алена провела без сна. С одной стороны, ей было страшно вылезать из уютной раковины, в которой она пряталась все 23 года своей жизни, где все было понятно и знакомо, где она была в относительной безопасности. Будущее казалось определенным, стабильным и невозможно скучным. Она будет ходить на работу в школу, преподавать рисование детишкам, а по вечерам рисовать в блокноте эскизы одежды. Ведь когда-то она мечтала быть модельером, но мама объяснила ей всю бесполезность этой профессии в нашей стране. Чтобы стать успешным модельером, ты должен прежде всего иметь спонсора, который вложит в твою раскрутку сотни тысяч долларов. Алена была не из тех девушек, которые готовы на все лишь бы достичь собственной цели. Поэтому она пошла учиться на художника-оформителя и теперь работала в школе преподавателем рисования. Талант Алена унаследовала от матери, которая мечтала быть художницей, но не смогла закончить учебу из-за рождения дочери, и поэтому всю жизнь проработала в жилищно-коммунальном хозяйстве. Но в отличие от мамы, которая всю жизнь оставалась одна и романов избегала, Алёне повезло. У неё был Костик, перспективный врач-гинеколог, который к определенному возрасту точно станет заведующим отделением. Возможно, когда-нибудь они отремонтируют квартиру Алёны. И даже начнут летать в Турцию каждый год. Мама Костика наверняка оставит ему в наследство шикарную дачу, на которой она выращивала огромные помидоры, на зависть всем соседям. А Алена продолжит ее славное дело. Наверное, мысль о помидорах и стала решающей. Их Алена ненавидела от всего сердца. И, представляя себя на грядках Надежды Алексеевны, она вдруг отчетливо поняла, хуже быть не может. Судьба не могла уготовить ей ничего кошмарнее проклятых помидоров. Поэтому завтра она отправится к этому адвокату и выслушает то, что он пожелает ей сказать. На мгновение мелькнула мысль а не заглянуть ли в черный конверт, единственное наследство, оставленное ей мамой. А вдруг она там что-то упомянула об этом Вишневском? Может быть, она когда-то спасла ему жизнь? и он решил отблагодарить ее после смерти. Сейчас деньги бы Алене не помешали. Возможно, даже удалось бы избежать празднования в столовой. Но Алена тут же отмела эту мысль. Мамуля настаивала на том, чтобы конверт был открыт, только если в жизни у Алены произойдет страшная беда. Мама так и сказала, если ты вдруг, не приведи Господь, подумаешь о том, чтобы распахнуть окно и сделать последний шаг, Открой конверт. Эти крылья смогут тебя удержать. А что, если этими крыльями и был неизвестный и пугающий Кирилл Вишневский? Сердце сжалось от сладкого и одновременно ужасающего предчувствия. И только к утру Алена, измученная размышлениями, сумела погрузиться в тревожный и короткий сон. Дочь. «Да. Вы дочь Кирилла палчи вишневского Вы с ума сошли?» — только и сумела выдавить Алёна. «Милая моя, при чем тут я?» Холёные брови адвоката взметнулись вверх. «Это же не мое завещание. Но смею вас уверить, что Кирилл Палч всегда был уверен в своих словах. И вряд ли он мог ошибиться в собственном отцовстве». Но как это возможно?» Алёне казалось, что она все еще спит, и разговор с адвокатом, к которому она попала, с трудом преодолев страх перед огромным дорогим бизнес-центром, ей просто снится. «Вас интересует техническая часть», — деликатно кашлянул Игорь Петрович, а Алёна зарделась. «Какая же она идиотка! А туда же, в наследнице миллионеров, собралась!» Ну, мама никогда...» «Возможно, ваша мама решила не ставить вас в известность?» но я ведь спрашивала у нее». Внезапно Игорю Петровичу, который избавился от жалости и сострадания к людям еще на заре своей адвокатской деятельности, стало жаль глупышку. Откуда она взялась такая, образец кристальной наивности? Ему казалось, что сейчас таких девушек не делают. Сидящая перед ним Елена, попросившая называть ее Аленой, и в самом деле смахивала на Аленушку с картины Воснецова, чьи работы очень уважал ее покойный отец. Спокойная красота, ясные глаза, натуральный румянец, гладкая розовая кожа, не знавшая макияжа, а самое главное — волосы, густые, тяжелые, заплетенные в тугую косу толщиной с руку. В каком заповеднике держали это дивное создание? Она настолько отличалась от своей сестры Каролины, жгучей роковой брюнетки, уверенной, что от одного ее взгляда мужчины должны падать на землю, словно жертвы торнадо, что Игорю Петровичу даже пришлось самому бросить еще один взгляд на завещание покойного, чтобы удостовериться, не померещилось ли ему, но нет. Черным по белому там было написано «В случае отказа моих детей, Каролины и Никиты Вишневских, от наследства, все мое состояние переходит к моей внебрачной дочери» Елене Выснецовой. «Но ведь у него есть дети», — опомнилась Алена. Видите ли, Кирилл Павлович не одобрял их образы жизни. И уже долгое время с ними не общался. Дети были обижены, и в знак протеста решили отказаться от наследства отца. Поэтому все переходит к вам. «И даже модельный дом?» — помертвевшими губами прошептала Алена, боясь поверить, что все это происходит с ней и ожидая подвоха. «Конечно!» Модельный дом Черри Стайл переходит к вам. «Почему Черри Стайл?» — невольно хихикнула Алена. «Почему-то образ утонченного мецената и любителя искусства не вязался у нее с человеком, который мог назвать свой дом моды Черри Стайл?» «У меня нет точного ответа на ваш вопрос, но фамилия Вишневский происходит от слова «вишня», который на английском звучит как «черри». Но вы не смотрите на смешное и безвкусное название. Этот модный дом объединяет под своим крылом половину ведущих отечественных дизайнеров. А вторая? Что вторая? Вторая половина нигде. Они находятся под крылом Александра Барышникова, единственного конкурента вашего покойного отца в этой области. Или... Еле... Алена. Да, простите, Алена Викторовна. «Я должен вас предупредить, что некоторое имущество вашего отца куплено в ипотеку». «Миллионер и ипотека?» «Внутри у Алены все похолодело, а вот и подводные камни начинаются». «Да?» — кивнул адвокат. «Это частая практика богатых людей. Видите ли, у них деньги не лежат на полочке, они работают, постоянно вкладываются в бизнес, поэтому они часто предпочитают покупать недвижимость в ипотеку». Затем, наигравшись, они ее продают по цене в два, а иногда и в три раза выше. И это тоже очень прибыльный бизнес. Вы сами понимаете, какие нужны средства, чтобы купить пятикомнатную квартиру в центре столицы. Пятикомнатную квартиру в центре столицы? Эхом повторила Алена, не дослушав окончания фразы. Слова нотариуса звучали убедительно, и девушка сама не могла поверить собственному счастью. Возможно, ей стоило позвать Костика на встречу с адвокатом, но жених иногда бывал слишком вспыльчивым и подозрительным. Он мог поругаться с Игорем Петровичем, а тот бы обиделся и не стал бы читать ей завещание. А других долгов у него не имелось? Даже если они и имелись, то официально они не наследуются. Игорь Петрович снова дал слабину, выразительно произнеся слово «официально». Но глупышка была слишком погружена в свои мечты, чтобы понять столь прозрачный намек. Наверняка уже расставляет мебель в пятикомнатной квартире. А прямой намек. Адвокат дать ей не мог. Что нужно? Сглотнув, прошептала Алена, все еще не веря, что вот вот ее жизнь круто изменится. Если вы согласны, то нужно вступить в наследство. Что для этого потребуется? чуть более твердо поинтересовалась Алена. В конце концов, она теперь миллионерша, владельца элитной недвижимости, заводов, месторождений и даже собственного модного дома. Неужели вот так внезапно сбудется ее мечта детства? И вовсе не обязательно иметь для этого спонсоров и кому-то продаваться. Вам нужно будет приехать в столицу и получить у нотариуса свидетельство о праве на наследование». «Если вы согласны, то мой ассистент купит вам билеты на удобную вам дату. В бизнес-класс, разумеется». «Разумеется». Словно глупое эхо повторила Алена и пообещала сообщить адвокату дату, когда ей будет удобно прилететь в столицу в бизнес-классе. Она не стала говорить, что вообще никогда в жизни не летала на самолетах. Да и на поездах ездила всего несколько раз, когда маме давали путевку в санаторий. С трудом удержавшись от того, чтобы не броситься адвокату на шею и не расцеловать его в обе щеки, Алена выпорхнула на улицу, впервые чувствуя себя по-настоящему счастливой, со дня маминой смерти. Она словно парила над тротуаром, наслаждаясь солнцем, и мир вокруг был окрашен в золотистые цвета. Даже брусчатка на главной улице, которую Алена недолюбливала в дождь и гололед, казалось ей удивительно прекрасной. Ведь это не просто брусчатка, это историческое наследие, лежавшее на главной улице с незапамятных времен. Связь поколений, можно сказать, корни, которые важно иметь всем, чтобы в тяжелые моменты было чем зацепиться за землю. Алена с удовольствием вертела головой по сторонам, удивляясь и спрашивая себя. В какой момент она перестала замечать красоту города, в котором родилась и выросла? Вот здание консерватории, прошлый, точнее уже позапрошлый век, с массивными колоннами и лепниной, чьи выщербленные временем силуэты так эффектно смотрелись на фоне вечернего неба цвета маренга. Театр оперы и балета, куда мама старалась ее водить по мере возможности. Именно это в свое время повлияло на ее желание создавать костюмы и посвятить жизнь моде. Маленькая Алена была поражена бархатным убранством театра и красочными декорациями, которые, впрочем, во взрослом возрасте стали казаться ей китчевыми, но в детстве. Именно благодаря им она решила связать свою жизнь с искусством. Конечно, тогда мечталась о костюмах артистов. Впрочем, сейчас она вполне сможет себе это позволить. Почему бы ей не побороться за право обшивать актеров Большого театра? Алена засмеялась, пораженная своей смелостью. Еще вчера она боялась сказать Кости, что вовсе не хочет праздновать свадьбу в столовой его матери, а сегодня она уже обшивает Большой театр. Жизнь все-таки удивительная и волшебная штука. Мысль о Костике набежала облачком на яркое солнце, сияющее в ее вселенной. В груди появилось некое томление и стеснение. Все-таки раньше она никогда жениха не обманывала. Не решит ли он, что, получив деньги, она вдруг резко изменилась и перечеркнула те пять лет, когда он ее поддерживал оберегал берегал и помогал оставаться на плаву после смерти мамы. Алена вдруг запаниковала и решила все объяснить Костику как можно скорее, чтобы он понял, сыграют свадьбу в столовой, если он так хочет. В конце концов, какая разница, чего хочет она? Но зато потом они поедут в медовый месяц не в Турцию, а на Мальдивы, о которых Алена раньше и мечтать боялась. Так каждый получит то, чего желает. Ведь брак – это про компромиссы. Окрыленные собственные, как ей казалось, гениальные идеи Алена набрала номер жениха и предложила ему встретиться возле кофейни, которую недавно открыли в центре и которую они с Костиком обсуждали на днях. Он был возмущен ценами на кофе. Совсем совесть потеряли. А Алене очень хотелось побывать внутри. Ведь ее оформление доверили городским художникам. И девушке было интересно посмотреть, что делают люди, когда им дают полную свободу творчества, да еще и платят за это деньги. — Ты с ума сошла? — прошипел Костик. И тут же посмотрел по сторонам, не слышал ли кто. — Костя, ну послушай, мы богаты. — Пока что ты... Костик сделал акцент на этом «ты», словно инстинктивно ограждая себя от глупости, которую собиралась совершить его невеста. «Подписываешься непонятно на что. Разве можно так с места в карьер? Он же сам тебе сказал, что все эти квартиры в центре в ипотеке». «В центре одна квартира. Еще есть дом в закрытом поселке, дом на Лазурном берегу и квартира на озере Комо». С плохо сдерживаемой гордостью поправила его Алена еще хуже воскликнул костик и поймав на себе удивленный взгляд сидящий рядом парочки тут же понизил голос как ты собираешься выплачивать за них долги ничего не надо выплачивать запальчиво возразила алена все имущество было застраховано и в случае смерти владельца страховка все покрывает адвокат мне все объяснил ах адвокат ей все объяснил да ты его впервые в жизни видишь этого адвоката может он вообще не адвокат А мошенник! Ты видела его документы? Нельзя же быть такой наивной идиоткой. Алене внезапно показалось, что она летит с вершины горы, куда забралась с таким трудом. В бездонную пропасть. Конечно, Костик был прав, а она действительно идиотка, по-другому и не скажешь. Собралась становиться владычицей морской, не имея ни малейшего представления, как ведутся дела. Конечно же, она не спросила документы у этого Игоря Петровича. Хуже того. Ей даже не пришло это в голову. Алена почувствовала, как по щеке скатилась слеза. Вслед за ней покатилась вторая, третья. И вот уже все лицо стало мокрым от слез. Все в порядке? Внезапно поинтересовалась девушка, сидевшая за соседним столиком. Ее спутник отлучился, и девушка, видимо, стала невольным свидетелем их разговора. Алене стало мучительно стыдно. Она вытерла слезы и уже собиралась вежливо ответить, как Костик ее опередил. — Занимайтесь своими делами, — рявкнул он, доставая из кармана носовой платок и протягивая его Алене. — А вы перестаньте ее обижать, — возмутилась девушка и снова обратилась к Алене. — Если хотите, я могу отвезти вас домой. — Не лезьте не в свое дело, — прошипел Костик и встал, процедив в сторону спешащей к ним официантки. — Ваша кофейня — это просто обдираловка какая-то. «На кого это вообще рассчитано?» Алена, воспользовавшись тем, что Костик отвлекся на официантку, быстро шепнула сердобольной девушке. "Все в порядке, спасибо вам. Это я во всем виновата». «И вовсе вы не виноваты, что он такой. Бегите от него, пока не поздно». Глаза девушки сверкнули, и Алене вдруг захотелось, чтобы незнакомка немедленно увезла её отсюда. Но она лишь покачала головой. «Поздно. Ну, спасибо вам» и поспешила вслед за рассерженным Костиком, направлявшимся к выходу широкими шагами. «Никогда не поздно!» — крикнула ей вслед девушка. «О чем это она?» — раздраженно осведомился Костик, мстительно расплатившийся с официанткой мелочью, которую носил в специальном кошельке и приберегал как раз для таких случаев. «Не знаю», — вздохнула Алена. Они вышли на улицу, где незаметно зарядил мелкий теплый дождик, Прибивший к земле накопившуюся за день пыль. Что же мне делать? прошептала Алена, чувствуя, как из глаз снова покатились слезы. Не боись ли Костик обнял ее за плечи. Тебе повезло, что у тебя есть я. В столицу Алена полетела вместе с Костиком. Она не знала, чем врач-гинеколог может помочь ей в столкновении с юридическими хитросплетениями, но мысль о том, что она не одна, Здорово ее поддерживала. Алена дала согласие на то, чтобы Костика посвятили в детали неожиданно рухнувшего на нее наследства. Жених подготовился к визиту к нотариусу основательно. Неизвестно, где он раздобыл список всего того, что принадлежало Вишневскому, и скрупулезно сверялся с ним, как только в разговоре всплывал новый объект, переходящий к Алене. Впрочем, выяснилось, что основные бизнесы покойного отходили трасту, который должен был ими управлять в пользу его официальных детей. Алене же доставалась недвижимость, несколько небольших производств, сеть косметических салонов в столице и дом-мод. А коллекция картин, строго поинтересовался Костик, когда нотариус закончил перечислять принадлежащее теперь Алене имущество, коллекция картин господина Вишневского была распределена между несколькими музеями. Такова была воля усопшего. «Жлоб твой, батя!» — неодобрительно покачал головой Костик. «Мог бы и оставить какого-нибудь Репина или Айвазовского доченьки!» Нотариус вежливо улыбнулся, а Алёне вдруг стало нестерпимо стыдно. «Что о них подумает этот человек?» «Наследство и так очень щедрое, спасибо!» «Где нужно подписать?» После того, как с формальностями было покончено, нотариус объявил. «Я сейчас вызову консьержа, если вы не против. Вместе вы осмотрите принадлежащую вам теперь недвижимость и подпишите акт приема передачи». «Какого еще консьержа?» — насупился Костик, которого не вдохновило наличие новых персонажей в истории. «Домами и квартирами Вишневского занимался специальный консьерж-сервис, который готовил недвижимость к его приезду. Они должны были все подготовить и к вашему» закупить новое постельное белье, гигиенические принадлежности. Вся недвижимость Вишневского находится в состоянии «заходи и живи». «А счет они потом кому за свои услуги выставят?» — заволновался Костик. «Услуги агентства оплачены до конца года. Дальше вы сами примете решение о работе с ними». Все так же вежливо улыбнулся нотариус. А Алена вдруг встала и дернула Костика за руку. «Спасибо большое, мы подождем консьержа на улице». И не дав Костику больше сказать ни слова, Алена поволокла его к выходу. Едва за ними захлопнулась дверь офиса нотариуса, как Костик набросился на нее. «Что за барские замашки? Мы что, не можем сами себе просто или зубную пасту купить? Еще непонятно, во сколько это все обходится. И сколько бы мы могли сэкономить, если бы разорвали контракт прямо сегодня?» «Сэкономить на что?» «На котлеты?» — воскликнула Алена и тут же осеклась. Зачем она это сказала? Неужели деньги и правда портят человека? Но как это могло случиться с ней так быстро? Так тебя уже и мамины котлеты не устраивают. А она, между прочим, ради этого каталась в село к дядьке вчера. Сама лично выбирала свинку. «Прости, прости, Костик», — Алена порывисто обняла жениха. «Я сама не знаю, что несу, просто это все так неожиданно». Я очень благодарна Надежде Алексеевне, что она так помогает нам со свадьбой. Просто я знаю, как она занята и устает, вот и подумала, что, возможно, мы могли бы не нагружать ее. Маме, это только в радость. Не каждый день она единственного сына женит, сурово отрезал костик и, немного подумав, обнял Алену. Ты у меня глупышка, вот и не лезь в то, чего не понимаешь. Я сам во всем разберусь. А ты можешь пока просто не в квартиру выбрать. Следующие несколько дней они провели как в сказке. Любезная девушка, похожая на картинку из модного журнала, показала им новую собственность, дала контакты обслуживающих компаний. Алена каждый раз жмурилась от удовольствия, вспоминая, что у нее теперь есть недвижимость, у которой есть собственная обслуживающая компания. Даже Костик, обнаружив, что никаких подводных камней не предвидится, повеселел сбросил с себя груз ответственности и с удовольствием гулял с Аленой по столице, планируя их будущую жизнь. «Дом продадим. Зачем он нам? А квартиру можем оставить. Будем приезжать иногда, детям столицу показывать. Только никаких управляющих. Отопление и газ можно будет временно отключить». «Костик, а может, мы тут поселимся? Ты хороший специалист. Гинекологи везде нужны. А маму мы куда денем?» Она сюда не поедет, ей далеко на дачу будет ездить. Костик, не понимающий, уставился на Алену, а она осеклась. Да, да, конечно. Внезапный порыв прохладного ветра взъерошил волосы Алены, а по спине пробежали мурашки. Девушке неожиданно захотелось оказаться как можно дальше от этого места. Ей вдруг показалось, что сказка сейчас обернется кошмаром. «А еще мы можем квартиру сдавать!» рачительно продолжал рассуждать Костик. «А что? Посуточно, например, чтобы можно было в любой момент самим приехать. У мамы тут родственник есть дальний. Попросим приглядеть». Алена лишь вздохнула и покачала головой. Где-то внутри маленькая девочка воскликнула. «Но это мое! Мое! Я не хочу ни с кем делиться. И не хочу никаких дальних родственников!» И тут же прозвучал строгий мамин голос. Хорошие девочки всегда делятся, они не жадины. с жаденными никто не дружит. Если она будет слишком много возражать, то Костик ее просто бросит, и останется она одна на свете, как самый богатый воробей из детской сказки, которую так любила читать ей перед сном мама. Она попытается думать только о хорошем, например, о своем доме мод. В детстве Ее любимым занятием было одевать бумажных кукол. Мама изредка покупала ей картонные фигурки, и Алена берегла их пуще зеницы ока. Мастерила для них наряды под каждый новый сезон или событие. Мечтала, что когда-нибудь станет модельером и сделает красивыми всех женщин. Ее наряды будут доступны для всех. Ведь сама она слишком хорошо помнила, как с завистью смотрела на новенькие платьица-одноклассниц, когда у нее самой было одно выходное платье, которое она всегда носила несколько лет, пока то не становилось неприлично коротким. Помнила она и поздние вечера, когда мама, вооружившись швейной машинкой, мастерила наряды для себя и для маленькой Аленки из одежды, которую покупала на развес, вхлынувших в страну секонд-хендах а она, Алена, вырастет и оденет всех в красивые и доступные одежды из натуральных тканей. Вот только мама скептически отнеслась к мечтам дочери и посоветовала ей идти учиться на художника-оформителя. Достойная профессия, может работать учителем, учителя всегда нужны, а дочка сможет реализовать свой талант. В какой-то момент Алена забросила моделирование одежды, поняв всю тщетность и бесперспективность этого увлечения. А живопись у нее осталась для души. И если модели нарядов сами приходили ей в голову, и оставалось только перенести их на бумагу, то с живописью магии не случилось. Собственный почерк Алене так и не удалось нащупать. Зато она отлично копировала картины, да так, что местами было тяжело отличить от оригиналов, особенно ей удавались традиционные пейзажи. Но вот уже несколько лет, как она не подходила к Мольберту. Со смертью мамы и появлением в ее жизни Костика, места для живописи не осталось. И теперь Алена была безумно рада, что осуществится ее самая заветная мечта. Она снова сможет рисовать, вопреки всему. По сравнению с этим, квартира и загородные особняки — это сущий пустяк. Пусть этим всем занимается Костик на правах будущего мужа. Она ведь все равно ничего в этом не смыслит. Звонок в дверь прозвучал в тот вечер, когда Алена с Костей собирали чемоданы, чтобы вернуться домой и продолжить подготовку к свадьбе. Костик беспечно распахнул двери, ожидая увидеть управляющего недвижимостью покойного Вишневского, которому он собирался торжественно объявить о разрыве договора. Он, Константин Гаев, сам сможет прекрасно позаботиться о своем имуществе. Никакие посредники между ним и элитной недвижимостью ему не требуются. На пороге стоял мужчина средних лет, одетый в легкую рубашку с короткими рукавами, джинсы и мокасины. Мужчина выглядел серьезным и спокойным, но в глазах у него плясали чертики, словно сама мысль о предстоящем разговоре доставляло ему неслыханное удовольствие. Был в нем лоск и особая снисходительность, присущая столичным жителям, когда судьба сводит их с залетными птицами из провинции. «Я могу видеть Васнецову Алену?» «Вы хотели сказать Елену Викторовну? Вы из Капитал Эстейт?» — деловито поинтересовался Костик, отходя в сторону и приглашая мужчину войти. Тот усмехнулся одними глазами, и сделал шаг в роскошную прихожую, оформленную в классическом стиле. Светлый мраморный пол отражал потолок и множился до бесконечности в зеркальных стенах, отчего создавалось впечатление, будто прихожие квартиры размером с лобби гигантского отеля. Можно и так сказать. «Я Константин, будущий муж Елены Викторовны, это я вам звонил». «Нет, звонили вы не мне». По губам мужчины скользнула улыбка, И он уставился за плечо костика, прямо в глаза Алене, выглянувшей из комнаты. И я бы хотел переговорить с Еленой Викторовной наедине, если вы не возражаете. Ей сразу же стало холодно. Внутренний голос вдруг закричал: Беги! Такие люди не приносят хороших новостей. А мужчина тем временем ужом скользнул в квартиру и выказывая хорошие знания планировки просочился в гостиную где тут же устроился на широком удобном диване стоявшем возле камина подумать только в квартирах бывают камины алена об этом даже не подозревала девушка послушно последовала за ним возражаю голос костика внезапно сорвался на фальцет он вдруг понял что перед ним вовсе не представитель агентства недвижимости Подтвердило это и вновь разлившаяся в прихожей трель дверного звонка, а затем и мужчина, зашедший в открытую дверь. Константин, деловито представился он и протянул Костику визитную карточку. Эдуард из Capital Estate. Мы договаривались о встрече. Растерянный Костик перевел взгляд с Эдуарда на незнакомца, вольготно расположившегося в уже его Костика кресле. Но позвольте, начал он а незнакомец поднял руку одним жестом, заставляя Костика замолчать. «Вы вполне можете побеседовать с Эдуардом, молодой человек, пока мы поговорим с Еленой Викторной». Тоном непредполагающим возражений распорядился нахал, после чего встал и закрыл дверь в гостиную прямо перед носом остолбеневшего Костика. «Вот это вам в качестве презента!» Алена услышала энергичный голос Эдуарда, а также характерный звон подарка, который тот захватил, чтобы направить переговоры в нужное русло. «Где мы можем расположиться? Я принес с собой все отчеты и подготовил вам предложение». «Меня не интересует ваше предложение, а вот отчеты я детально проверю», возбешенным тоном ответил Костик, не решившийся устроить скандал, но оскорбленный до глубины души поведением незнакомца, отдающего распоряжение в его собственном доме. Было нечто такое в скользком человеке, что давало понять — на ссору с ним лучше не нарываться. А мужчина тем временем перевел смеющийся взгляд на Алену, застывшую столбом возле окна, и не знавшую, что сказать. — Присаживайтесь, — любезно предложил мужчина, как будто это он был настоящим хозяином квартиры, а она, Алена, самозванкой. Алена пристроилась на краешек дивана и положила руки ладонями вниз на крепко сжатые ноги, став похожей на прилежную ученицу. — Вы очень похожи на отца, — любезно заметил мужчина. — Спасибо, — тихим голосом прошептала Алена, внезапно понимая, что чувствует кролик перед раскрытой пастью удава. — Я... я могу вам чем-нибудь помочь? — Можете. Кивнул мужчина и достал из кармана прозрачный файл, в котором лежали несколько листов бумаги, списанных размашистым почерком. — Я не уверен, что нотариус вас предупредил, но ваш покойный отец оставил долги. — Долги? — еще тише прошептала Алена, не понимая, что происходит. Она знала только про недвижимость, купленную в ипотеку. — О каких еще долгах идет речь? — Да кивнул мужчина. «Кирилл Палыч был натурой увлекающийся и часто принимал участие в карточной игре на произведения искусства». «Что?» «В кругу богатых и знаменитых есть свои увлечения», усмехнулся мужчина. «В частности, произведения искусства пополняют приватные коллекции иногда не совсем честным путем, скажем так. Вы наверняка слышали о кражах из запасников музеев Или о дерзких ограблениях, совершенных прямо среди бела дня. А сколько в музее висит удачных копий, в то время как оригиналы содержатся в частных коллекциях, коллекционеры чахнут над своими экспонатами, как кощей над златом, и не афишируют свои приобретения. Но они же тоже люди. И иногда им бывают нужны деньги, чтобы пополнить коллекцию. Или вдруг какая-нибудь вещь перестает нравиться вот тут на помощь приходят карточные игры где вместо денег предлагают лоты как правило это произведение искусства из черного рынка собирается на таких встречах определенный круг лиц так вот ваш покойный отец был завсегдатаем мужчина внезапно улыбнулся а желание алены бежать как можно дальше из нового дома внезапно усилилось зачем вы все это мне рассказываете с трудом сглотнув поинтересовалась она а вы не догадываетесь тяжело вздохнул мужчина девушка внезапно вызвала в нем почти отцовские чувства хотя его последняя подружка была моложе ее как эта красавица умудрилась дожить до такого возраста и остаться столь наивной видимо мать окружила ее ватным одеялом а то недоразумение которое открыло ему двери продолжило эту славную традицию нет испуганно покачала головой алена Иногда ставки достигали максимума, и ваш отец брал взаймы картину другую у организаторов турниров. Организаторы — это кто? Это неверный вопрос. Гораздо больше вас должно волновать другое. Сколько же Кирилл Палч должен? И сколько же он должен? Послушно повторила Алена, у которой голова шла кругом. Видите ли, он занял несколько довольно дорогих картин, И не успел за них расплатиться. Увы, свою коллекцию он завещал музеем, и вернуть оттуда картины сейчас не представляется возможным. Уж слишком большой скандал поднялся, когда стало известно, что в коллекции Вишневского находятся полотна, которые считались давно пропавшими. «Так о какой... О какой сумме идет речь?» Набравшись мужества, Алена посмотрела на мужчину. «Нам, конечно, понадобится экспертная оценка», Но на если вы продадите эту квартиру, загородный дом, салоны красоты, дом Мод и еще по мелочам, что вам завещал покойный, расплатитесь с ипотекой, а остальную сумму отдадите нам, то вы останетесь должны еще полмиллиона долларов. Комната закружилась перед глазами Алены. И девушка бы упала с неудобного дивана, но мужчина оказался достаточно проворен и подхватил ее, не дав соскользнуть на пол. Положив Алену на диван, он присел рядом, взял ее руку и пощупал пульс. «Ну что вы, зачем же так реагировать? Не хочу быть гонцом, приносящим дурные известия, но чем раньше вы об этом узнаете, тем лучше. Вам нужно будет предпринять определенные шаги, чтобы собрать нужные средства». «Но у меня нет полумиллиона долларов», бескровными губами прошептала Алена. «У вас нет, конечно» согласился мужчина, посмотрев на девушку с сочувствием. Утром он пытался уговорить босса, что с ней и беседовать не стоит, она все равно ничего не решает. Лучше идти напрямую туда, где эти деньги могут дать. Но босс стоял на своем. Вначале нужно поговорить с должником. Старомодные принципы. «А у кого есть?» — бестолково поинтересовалась Алена. «У ваших родственников?» — почти ласково улыбнулся мужчина. «Моих... родственников?» Она была окончательно сбита с толку. «Но у меня нет родственников. Мама давно разорвала отношения со своей матерью. Отец вот только нашелся, но он уже умер. У меня есть брат и сестра по нему. Постойте!» Вдруг осенила ее, и она даже подскочила на диване. «Они отказались от наследства, потому что знали про долги!» «Ну, конечно!» Мужчина выглядел искренне удивленным. «А вы что же, сразу это не поняли?» «Вы хотите сказать, что я дура?» Мужчина неопределённо хмыкнул. «У меня вообще-то высшее образование есть», — попыталась возмутиться Алена, но гость так улыбнулся, что она поняла, лучше даже не начинать. Своим дипломом провинциального вуза она вряд ли сможет его впечатлить. «Ну, если у вас есть высшее образование...» С легкой издевкой повторил пафосную фразу гость. То вы должны знать, что людей находят не в капусте. Естественно, мне это известно. Алена предприняла еще одну попытку сесть, на этот раз более удачную. И вырвала руку из руки мужчины. Откуда-то издалека до нее донеслись громкие голоса. Видимо, Костик сообщил Эдуарду, что в его услугах больше не нуждаются, а тот категорически был не согласен. «Вы намекаете на то, что родители моего отца еще живы?» «Действительно, а почему она даже не поинтересовалась этим вопросом? Возможно, мать и отец Вишневского еще живы и смогут ей как-то помочь. Ведь они все-таки приходят с ей бабушкой и дедушкой». «А вы считаете, что только у вашего отца были родители?» хмыкнул гость. Но Алена запнулась. «Тема бабушки всегда была в их маленькой семье запретной». Как-то раз мама в порыве откровения рассказала Алене, что мать выгнала ее из дома, и что ее самый страшный сон — быть на нее похожей. Мама прервала всяческое общение с собственной матерью, а та, в свою очередь, не предпринимала попыток отыскать дочь, поэтому в жизни Алены бабушки просто не существовало. Дедушки, насколько она знала, у нее тоже не было. Он умер еще до рождения мамы. «Вы намекаете?» на мою бабушку мы не общаемся я ее даже никогда не видела и откуда простая пенсионерка по вашему мнению возьмет полмиллиона долларов возмутилась алена мужчина внезапно закашлялся ему даже пришлось встать с дивана сделать несколько шагов и распахнуть окно чтобы впустить в гостиную несвежий столичный воздух и оглушающий шум от пролегающей неподалеку трассы отдышавшись и смахнув с глаз слезы Он повернулся к Алене и поинтересовался. «Вы что ж, совсем ничего не знаете?» «А что я должна знать?» — недоуменно спросила Алена. «Бабушка не поддерживала связь с мамой и со мной. А зачем мне родственница, которая не желает меня знать?» В общем, так. Мужчина внезапно растерял доброжелательность. Он бросил взгляд на часы. «Я пришел сюда не для того, чтобы разбираться в ваших семейных отношениях. Даю вам времени три месяца на возвращение долга». «А если я его не верну?» — дрогнувшим голосом поинтересовалась Алена. «Тогда вам придется возвращать еще больше», — пожал плечами мужчина. «Но у меня нет полмиллиона долларов. Им совершенно ниоткуда взяться. Ну будете вы повышать сумму, и что дальше? Буду я вам должна два миллиона три...» Что вы со мной сделаете? Убьете! Но моя жизнь не застрахована. В рабство продадите, так я столько не стою!» Горько засмеялась она. «Поверьте, у шефа есть свои способы получать необходимые». Иезуитски улыбнулся мужчина. «Интересно, какие?» Дрогнувшим голосом поинтересовалась Алена. «Надеюсь, что вы никогда об этом не узнаете, милая барышня. Считайте, что время пошло, и берегите себя». «Из страны уезжать не советую, мир маленький», — мужчина сделал издевательский полупоклон. «А с бабушкой помиритесь, все-таки не чужой человек». «Обойдусь без ваших советов», — мысленно возразила мужчине Алена, но озвучивать, конечно, не стала. «Хорошие девочки не дерзят», — прозвучал в голове мамин голос. Мужчина уже не было в комнате, Алена даже не слышала, как хлопнула дверь. Скандал между Костиком и Эдуардом заглушил все другие звуки. Тихонько, ощущая себя абсолютно чужой, в уже не принадлежащей ей квартире, ступая на цыпочках, чтобы случайно не испортить пол, мебель и все, что ее окружало, она прокралась в комнату, которую по глупости начала уже считать своей, села на краешек дивана, стараясь не примять дорогую обшивку. И... Rozrydалась.